В восемьдесят седьмом году до нашей эры он занял Иерусалим и взял в плен царя. Сыновья Садыкии были казнены на глазах отца, а самого Садыкию ослепили и увели в плен в Вавилон. Стены Иерусалима были разрушены, храм и царский дворец разграблены и сожжены, большая часть населения уведена в Вавилон. Так, после падения Израиля, потеряла свою самостоятельность и иудея. Это привело к религиозному кризису. Сам собой возник вопрос, почему, несмотря на то, что было введено поклонение единому Богу Яхве, катастрофа все же произошла? Что же Яхве не смог или не захотел защитить свой народ и даже свое жилище, храм, значит, он слаб, лжив? А может быть, и вообще не Бог? Выход из кризиса был найден пророками во время Вавилонского плена. ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ В книгах царств дается подробное описание деятельности двух пророков, Илии и его ученика Елисея. Они якобы жили в IX веке до нашей эры в северной части страны, в Израиле, выступали против поклонения Ваалу, против несправедливости властей и принимали участие в политической жизни страны. Илия начал свою деятельность во время царствования Ахава, когда поклонение Яхве было оттеснено на задний план по приказу жены царя, чужеземки Иезавели. В стране был введен культ Ваала. Честь этого ханаанского божества возвели капища, которые обслуживали многочисленные жрецы. Появились и пророки и Ваала, в то время как пророки Яхве преследовались. Илия начал свою деятельность с того, что предсказал стране три года засухи за поклонение Ваалу. Царь разгневался на него. Пророку пришлось спасаться бегством. Во время скитания его кормили. Вороны, которые приносили ему хлеб и мясо утром и вечером, а воду он пил из реки. Спустя три года засуха прекратилась. Но прежде Илия устроил на горе кормил спор с пророками Вала. Для этого соорудили два жертвенника, на которые были положены заколотые тельцы, предназначенные для принесения в жертву. Договорились, что истинный Бог — тот, кто сумеет зажечь огонь под тельцами для жертвы всесожжения. 450 пророков Ваала напрасно взывали к своему Богу огня, не было. Зато единственной молитвы Илии оказалось достаточно, чтобы с неба пал огонь и пожрал жертву всесожжения. Видя это чудо, народ перешел на сторону Яхвы и, по велению Ильи, казнил пророков Ваала. Весть о случившемся дошла до жены Ахава и Изавели. Спасаясь от гнева царицы, Илья взошел на гору Хариф. Яхвы явился ему в виде веяния тихого ветерка. Приходу его предшествовали сильный ветер, землетрясение и огонь. В этом описании отчетливо прослеживается утрата Яхвы, его прежних черт. Он появляется здесь не в огне или вихре, превращение его в духовное божество, веенье тихого ветра. Илия выступал против социальной несправедливости. Рядом с царским двором находился виноградник Навуфея, который понравился царю. Он захотел заполучить его. Навуфей, однако, не хотел отказываться от виноградника, доставшегося ему в наследство от отца. Царица Изавель подослала лже-свидетелей, утверждавших, что Навуфей хулил бога и царя. За такое преступление полагалась смертная казнь. Навуфей был забит камнями, а его виноградник перешел во владение царя. Узнав об этом, Илия пришел к царю и пригрозил ему наказанием за грехи, предсказав, что кровь и Ахава будут лизать псы там, где был побит камнями навуфей. В Библии рассказывается о чудесах, совершённых Ильей. Так ему удалось умножить муку и масло бедной вдовы, а когда умер ее сын,